Если так понимать раздражительность, то станет многое понятно в отношениях детей и родителей. Заметим сразу, дети никогда не раздражаются из-за взрослых. Они могут быть раздражительны в детской среде, где есть сильные, слабые и равные. Но по отношению к взрослым дети бывают лишь капризны, а не раздражительны. Почему? Почему? Да потому, что дети всегда слабее взрослых. Раздражение свойство сильного, это капризы людей взрослых. И подобно тому, как родители пишут письма в редакции: посоветуйте, что нам делать с капризными детьми. Дети в свою очередь могли бы писать по тем же адресам: что нам делать с раздражительными родителями? Но едва иной ребёнок становится взрослее, вступает в переходный возраст. Он тут же начинает сам раздражаться, причём с такой иногда силой, что кажется, будто раздражительность первая из взрослых доблестей. Это он набирает силу, наш ребёнок, а пользоваться ею пока не умеет. Раздражительность по тому ещё так свойственно подросткам, что это прежде всего болезнь справедливости. Поломка чувства справедливости. Раздражение похоже на гнев, но это почти всегда гнев неправидный. И в других человеческих чувствах бывает мало здравого смысла, и ярость бывает слепой, и любовь глупой. Чувства и здравый смысл лежат в разных, лишь иногда пересекающихся плоскостях. Но раздражённый человек всегда чувствует себя правым вот в чём беда у сильного всегда бессильный виноват немногие считают себя самыми умными людьми на свете право же на раздражение каждый признаёт только за одним человеком за собой раздражительность болезнь людей всегда и во всём правых К знакомой учительнице явилась однажды вечером после работы комиссия из райисполкома по письменной жалобе соседки, живущей этажом ниже. Соседка писала, что у неё над головой целый день топают. Ну кто бы вы думали, топает кошка. Ну ведь всё-таки у меня кошка, а не слон, изумилась учительница. Как знать? Может быть, вы держите в квартире кота в сапогах? мрачно пошутил один из членов комиссии и по предъявлении обыкновенной босой кошки средних размеров жалобу закрыли но если раздражает даже кошка на верхнем этаже то как же раздражают дети чужие и свои почему раздражают нас дети потому что не отвечают они порой нашим представлениям о замечательном ребёнке который по заслугам должен быть послан такому прекрасному человеку, как я. Худит грязный, не умеет вести себя за столом, бездельничает, плохо учится. Ленивый, медлительный, неаккуратный ребёнок. Глаза бы на него не смотрели. И потому ещё раздражают они нас, что мешают. Я устал, а он шумит, играет на барабань. Я хочу посидеть в тишине, а он включает телевизор. Я люблю порядок, а он всё раскидал. И потому, что он, видите ли, не слушается. Я ему сколько раз говорил, чтобы он вовремя приходил домой. Нет, бегает где-то допоздна. Не то меня раздражает, что он поздно приходит и мать волнуется, а то, что я 100 раз ему говорю. Значит, моё слово ничего не стоит в моём доме. Может, и я ничего не знаю. Не трудно заметить, что все эти наши претензии несправедливы. Не дарма они вызывают именно раздражение, а не гнев и не злость. Ребёнок не может быть идеальным существом. А если он плохо воспитан, как нам кажется, то скорее всего виноваты в этом мы сами. Именно потому, что воспитывали его в раздражении. Надо ли говорить, что раздражение на сто процентов лишает наши воспитательные действия силы? Я могу влиять на ребенка только в той степени, в какой я справедлив. Раздражение же, как и всякая несправедливость, вызывает отталкивание от моих слов и моего примера. Воспитывать в раздражении – Всё равно, что включить в машине полный газ и одновременно нажать на все тормоза. Но в жизни, но в отношении к детям, иные родители не знают другого состояния. Раздражение первый признак уходящей, погибающей любви. Пока человек любит, его ничто не раздражает в любимом. Как только любовь уходит, начинает раздражать всё. Присмотритесь внимательней. Не слишком ли многое раздражает вас в вашем ребёнке? Не значит ли это, что вы перестаёте его любить? И если вам кажется, что вы правы, что ваш ребёнок невыносим, то тем хуже обстоят дела, потому что стойкое чувство правоты первый и верный симптом пустой раздражительности, неправедного гнева. Нет, здесь не призыв к олимпийскому спокойствию. Наоборот. Только когда поймёшь особое место раздражительности среди других наших чувств, поймёшь, что можно сердиться на ребёнка, можно огорчаться, можно злиться, можно и гневаться, всё не во вред. Но нельзя проявлять суррогатное чувство мелочного раздражения. Если постепенно, потихоньку учить подростка различать свои чувства, разделять злость и раздражение, а это не так уж трудно, то можно вырастить воспитанного человека. Спору нет, когда закипает в душе раздражение, сдержаться трудно. Но попробуйте задать себе два коротких вопроса. Чем виноват перед тобой ребёнок? И любишь ли ты его? Обычно при слове «любовь» раздражение стихает. Любимые не раздражают. Можно, однако, заметить, что привычка, а это привычка к раздражению, убивает, подтачивает любовь. Бегу в метро. Мне нужно разменять в автомате 20 копеек на пятаки. Передо мной старый человек, и у него упала монетка. Он нагнулся, долго ищет её, загораживая автомат так, что я не могу и помочь ей. Чувствую укол раздражительности в груди. Да что этот старик там возится? И сейчас же заставляю себя подумать, о чём он виноват? Никто из нас не раздражается против самого себя, хотя бывает мы и обижаемся на себя и сердимся и гневаемся. Это говорит о том, что раздражение вполне можно победить. Иной раз нам просто не хочется успокаиваться, снимать раздражение. Нам почему-то выгодно не снимать его. Выгодно, чтобы нас немножко боялись. Но этот удобный нам детский страх и делает невозможным общение с ребёнком. Снова и снова слышу К чему вы призываете всей вашей книгой? Это что же у вас, непротивление злу насилием? Вот что сказал об этом Андре Муроа в книге Открытое письмо молодому человеку о науке жить. Пожив с мною, вы поймёте, что на жестокость нужно отвечать жестокостью. В непротивлении злу насилием есть своя прелесть. но оно на руку под лицам. Важнее всего предотвращать жестокость, всеми силами борясь с ее проповедниками. Словно исполняя завет, которого я прежде не слыхал, это я и делаю. Борюсь с проповедниками жестокости по отношению к детям. Жестокости тем более опасны, что мы ее и не замечаем в себе, что она – Впрочем, как и любая другая цивилизованная жестокость, оправдывается необходимостью или неизбежностью. Ведь надо же детей воспитывать. С применением насилия, насилия открытого физического или скрытого, лукавого насилия над желанием и мыслью. Нет, если это называется воспитанием, то воспитывать детей не надо. Воспитание это стремление предотвратить появление жестокости в будущем взрослом человеке. Невоспитанный человек или сам по себе становится жестоким, или его затягивает в лагерь зла, и не потому, что жестокость будто бы в нашей природе, а потому, что у невоспитанного человека нет сил проявить свою подлинную природу. В отличие от хищников, Люди не нуждаются в жестокости, чтобы выжить. Наоборот, для выживания людей необходимо добро. И сейчас больше, чем когда-либо раньше. Непротивление злу насилием на руку под лицам, но дети, даже вроде бы самые злые, все-таки не несут в себе зла. Маленький кричит всю ночь напролет и не дает спать семье, но есть ли в нём зло? Нет, конечно. Зло зарождается от применения насилия. При последовательном насилии над ребёнком зло в его душе укрепится, разрастётся. И тогда увы, добрая идея непротивления злу насилием потеряет смысл по отношению к такому человеку, станет ложной и вредной. На жестокость взрослых Необходимо отвечать жестокостью. На жестокость детей нельзя отвечать жестокостью. И первое, и второе правило взаимно дополняемы и ведут к одной цели к предотвращению, уменьшению жестокости среди людей. Если хотя бы одно из них не выполняется, зло не исчезнет в мире никогда. Но чем выше духовное развитие общества, тем в большей степени может оно позволить себе и ко взрослым относиться так же великодушно, как к детям, прощать их. Прощением укрепляется совесть. Прощая, мы учимся любить. Кого не прощали, тот без совести. Кто не прощал, тот живёт без любви. Представим себе тяжёлое бревно Чтобы поднять его, нужно 10 человек. Сколько человек должны стараться, когда несут его? Очевидно, все 10, иначе бревно упадёт. Теперь представим себе школьный класс из 10 учителей. Сколько из них должны быть духовными людьми, чтобы в классе была чистая атмосфера? На этот вопрос отвечают по-разному. Кто говорит все 10, кто 5. На самом деле 1. Это было доказано и в опыте, проведённом научным сотрудником Института общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР Максаковой. Достаточно одного хорошего учителя, чтобы дела в классе пошли на лад. Эффект Максаковой Для переноски бревна, для физической, административной и другой подобной работы нужны усилия каждого. Но там, где речь идёт о духовной деятельности, там достаточно и одного человека сильного духом. Принято подчёркивать: воспитывает всё, воспитывает каждый сантиметр и каждый встречный. Это верно, это полезно помнить. Но слишком в это поверив, мы опускаем руки. Коли воспитывает всё, то что же я могу поделать с ребёнком? Я воспитатель беспомощен. Мы не на уединённом острове растим детей. Всё влияет на них. Но любой человек, отец, мать или кто-то из старших, может оказать на ребёнка такое сильное духовное влияние, которая перевесит все другие влияния. Если бы среда жёстко определяла результаты воспитания, то уж давно не осталось бы на свете ни одного доброго и честного человек. А сколько их? Мир какой есть, такой есть. Не педагоги мир переделывают. Я педагог, воспитатель. Сколько детей в моём ведении Один ребенок, два, тридцать два. Передай их миру честными людьми. Вот моя простая забота. У нас полчаса в день на ребенка. Наш сын может быть прекрасно воспитан и в эти полчаса, если мы будем помнить, что воспитание – это не уход, не надзор, а душевное и духовное общение. Уход в полчаса труден. надзор невозможен а сила общения измеряется не временем